34 С улицы Бланш-Ошаде-Моне мансардо Дюпена всочился сквозь закрытые ставнями окна рассеянный вечерний свет. Жак Дюпен нервно мял глянцевые страницы каталога нормандских загородных домов. «Стефани, я найму адвоката. Пусть его привлекут за превышение. Этот сиренак что-то замышляет. Можно подумать, что он...» Жак Дюпен повернулся к кровати.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 Спина чуть шевельнулась, на ночной столик опустилась рука, положившая книгу. «Арельен. Луэр Агон». Рука нажала на выключатель прикроватной лампы. «Чтобы ты меня не бросила!» — раздался в темноте голос Жака Дюпена. «21.37, 21.41. «Ты не бросишь меня, Стефани? Ты не позволишь этому легавому нас разлучить? Ты же знаешь, что я не имею ничего общего с убийством Марвале!»